и к жужжанию невидимых насекомых. «Боже мой, как здесь хорошо!» — говорил он под влиянием этих кротких впечатлений. «Вдали от суеты, от этой мелочной жизни, от того муравейника, где люди в кучах за оградой не дышат утренней прокладой, вешним запахом лугов,